«Ангелы не молятся о себе» иеромонах Порфирий Афинский. Начав призывать имя Бога в молитве Иисусовой, человек может целые годы так и оставаться все только начинающим. Бывает, как известно, что тем и кончается путь, чем начинался, словесной молитвой новоначального. Собственно, в этом случае и нет никакого пути – но только одно словесное топтание на месте, без всякого духовного взросления. Такой закосневший в новоначале молитвенник рискует услышать в ответ на многие сотни своих призывов имени Божия. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Евангелие от Луки, глава 6, стих 46. Делает же, памятуя заповедь, «В ниде в клеть твою» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6, подобает ничто иное, как внешнее свое молитвословие непременно напитывать внутренним переживанием, покуда не станет зовсей исторгаться из самого сердца. Первое и самое важное, в чем нуждаемся мы при обучении молитве, это сердечная расположенность в духе любви Христовой а все упражнения и правила – это не более чем рабочий инструмент. Такова суть учения старца Порфирия. Иеромонах Порфирий Афинский Кавсоколевит, Байрактарис, годы жизни с 1906 по 1991. Греческий старец, широко известный во всем мире своей прозорливостью. В миру Евангел, четвертый ребенок в благочестивой крестьянской семье Леонида и Елены Баирактарис, родился на острове Эвбея. До семи лет пас овец в горах, только год проучился в начальной школе. Из-за нищеты был вынужден уехать на заработки. В двенадцать лет прибыл на Афон в скидках в Соколивие. Поступил в послушание к старцам Пантелеимону и Иоаннику, известным особой строгостью. В течение семи лет юноша ревностно подвязался в очень суровых условиях. В четырнадцать лет пострижен в монашество, в шестнадцать — в схему. По состоянию здоровья был вынужден покинуть Афон в 1925 году. К тому времени он уже обрел дар прозорливости плод полного послушания, которое он оказывал своим старцам. В дальнейшем 65 лет отец Парфирий отдал служению миру. В 20 лет он был рукоположен в священный сан. Вскоре в порядке исключения канонические ограничения по возрасту. Назначен духовником 1928 год. Возведен в сан Архимандрита. В течение 14 лет служил в монастырях острова Евбея. Затем старец становится настоятелем и духовником больничного храма святого Герасима в самом центре Афин, 1940 год. Этому служению он отдал 33 года. Старец долго вынашивал идею основать на свои средства монастырь, который стал бы духовным центром и школой умного делания. С этой целью он вместе с сестрой и племянницей годами зарабатывал деньги шитьем маек. Наконец старец переехал в Мелессе в 1979 году и приступил к строительству, которым он, уже больной и ослепший руководил до конца жизни». За несколько месяцев, предвидя свою кончину, отец Парфирий уехал на Афон и почил в скитука в 2 февраля 1991 года, где и был погребен. Прославлен греческой церковью в лике преподобных в 2013 году. Память совершается 2 декабря. Уподобляясь в своем душевном устроении, «Тому, кто кроток и смирен сердцем» Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Мы открываем доступ благодати. Христос Сам войдет и поселится в нашей душе, если только найдет в нас то, что приятно Ему, благое произволение, смирение и любовь. Без этого невозможно сказать «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», так, чтобы быть услышанным, потому что малейший ропот на ближнего влияет на душу, и вы не можете молиться. Дух Святой, находя душу такой, не желает приблизиться. А молиться возможно только при помощи божественной благодати. Ни одна молитва не может состояться без божественной благодати. Каждому начинающему желательно уразуметь, что преуспеяние в молитвенном подвиге, хотя и обретается при помощи обильного молитвословия, но отнюдь не за счет него, не через внешние усилия или технические ухищрения, но посредством внутреннего делания, через исправление и совершенствование состояния своей души. Творить молитву несложно, но творить ее правильно не сможете, потому что этому противится наш ветхий человек. Пока не войдете в атмосферу благодати, ничего не получится. Ведь, едва заслышав обидное слово, вы огорчаетесь, а как только вам скажут доброе слово, радуетесь и сияете, не так ли? Этим вы показываете, что не готовы, что не имеете необходимых условий. Чтобы пришла божественная благодать, необходимы предпосылки, любовь и смирение, иначе создается препятствие. Чтобы войти в такое душевное расположение, нужно начинать с послушания, которое помогает стяжать смирение. В виде смирения Господь посылает божественную благодать, а молитва затем приходит сама, без усилий. Если вы не выполняете послушание и не имеете смирения, молитва не приходит, но появляется еще и опасность прелести. От нас не требуется что-то особенное. Готовьтесь потихоньку, спокойно, мягко, не спеша творить молитву в уме. А что на уме, то будет и в сердце. Главное, что нужно, это обращаться к Богу, как смиренные рабы, умоляющим и просящим голосом. Тогда наша молитва будет угодна Ему. Значение в молитве имеет не количество времени, но напряженность. Молитесь хотя бы пять минут, но в преданности Богу, с любовью и жаждой. Один человек может молиться всю ночь, а другой пять минут и пятиминутная молитва может быть выше. Но это тайна. Это не повод для легкомысленных заключений о ненужности продолжительных молитв. Здесь можно провести параллель с таинством покаяния. Кратковременное, предельное по интенсивности и глубине покаяние разбойника на кресте заменило покаянный подвиг целой жизни – Но если брать его за пример, то надо учитывать многие обстоятельства, сопутствовавшие этому чуду и подготовившие его. Когда для одних спасительна краткость, другим нужен полувековой крест, как преподобный Марии, 47 лет распинавшей своего ветхого человека в песках египетской пустыни. Будем с благоговением стоять перед распятым и говорить «Господи Иисусе Христе», Помилуй меня. Этим все сказано. Молитесь Богу с жаждой и любовью. Молитесь в спокойном состоянии духа, скротостью, мягко, без насилия. Произносите Иисусову молитву медленно, смиренно, с любовью к Богу. Сладко произносите имя Христово, не спеша, внимательно каждое слово «Господи Иисусе Христе». Произносите безмолвно, в тайне, в уме, но на подъеме, вдохновенно, но без напряжения или недостойной выразительности, без давления и нажима. Иногда хорошо громко говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня", чтобы и чувствовать, и слышать, ведь мы состоим из души и тела, которые влияют друг на друга. Особенно надо потрудиться во время богослужений – Нельзя упускать это время. Предайте себя со всем усердием службам, углубляясь в них, и благодать Божия осенит вас таинственно. Сила молитвы очень велика, особенно когда творится многими братьями. В общей молитве все соединяются. Будем ощущать нашего ближнего как самого себя. В этом наша жизнь, наша радость, наше сокровище. Молись о церкви, о мире, о всех. Все христианство в молитве. Если вы молитесь только о самих себе, то за этим скрывается корысть, а когда вы молитесь о церкви, то и вы внутри церкви. Во время молитвы о церкви вы как раз и освобождаетесь от страстей. Вообще больше молитесь о других, чем о себе самих. Произнося Иисусову молитву, просите за других, но говорите не «помилуй их», а как и за себя «помилуй мя», подразумевая и других людей. Молясь о тех, кто осуждает, кто обижает вас, опять же говорите «помилуй мя», а не его. Так в вашу молитву будет включен и осуждающий. Того человека, о котором вы молитесь, делайте единым с вами. Бог знает его глубинные проблемы, и, видя вашу любовь, спешит ему на помощь. Бог знает желания сердечные. Все мы дети одного Отца, все мы едины. Молитва о других, совершаемая спокойной и с глубокой любовью, бескорыстно и приносит великую пользу. Она подает благодать Божию молящемуся, а также и тому, о ком молятся». Когда любовь подвигает вас на молитву, тогда волны вашей любви влияют на того, о ком вы молитесь. Вы создаете вокруг него защиту, помогаете ему и ведете к благу. Видя ваши усилия, Бог обильно подает свою благодать и вам, и тому человеку. Но чтобы так молиться, мы должны умереть для самих себя». Вместо того, чтобы огорчаться, когда другие недобры, гораздо полезнее молиться, чтобы божественная благодать исправила их. А мы начинаем их поправлять по своему разумению. Но это и неверно. Тайна в другом, не в том, что мы скажем или на что укажем другим. Тайна в нашем посвящении себя молитве. Тогда восторжествует в наших братьях то, что благости Божией угодно. Чего не можем сделать мы, то сделает его благодать. Молитва приносит больше пользы, чем слова. Молитесь об очищении всякого человека, чтобы в жизни своей уподобиться ангелам, ведь ангелы не молятся о себе».